став на место, выключаю зажигание, отстёгиваюсь, отрываю потную задницу от парашюта, на крылой на землю, на родимую. Трава мягко пружинит под высокими каблуками. Продолжаю радоваться жизни. Какой потрясающий сон. Шлем в руки, пилотку на голову. Фролов ждёт. Стройный, белоборицый, сухощавый Глаза серо-голубые, вроде спокойные, но словно сумасшедшенька в глубине. Может, после боя? Хотя нет. Чужой полагает его мужиком нормальным, но жутко взрывным. В наше время сказали бы отмороженным на всю голову. Пожимает руку, крепенько так. Топаем к фуражкам, пролов чуть впереди, начальник, понимаешь. Задумываюсь на секунду. и управление тут же перехватывает чужой. Шагов за пять переходит на строевой. Да чего же, ладно, это у него получается. Где-то в паре шагов от совсем молодого, еще чернявого мужика, довольно рослого и слегка горбоносого, от чужого знаю, комполка, майор Костенко Анатолий Валентинович. Останавливается по стойке смирно рука к голове. Фролов рядом слышу докладывает. Товарищ майор, 90 старшего легиона Фролова посадку произвело. Задание выполнено. Уничтожено 4 самолёта противника. Потери, младший лейтенант Петкин. Майор отдавая честь, молча смотрит внимательно так сначала на Фролова, потом на меня. Меня же что-то цепляет. Какая-то неувязочка, нестык какой-то. Ага, нога болит, которую ушиб, когда из палатки выскакивал. Это так не бывает. Не бывает такой детализации ни в симуляторах, ни во сне, чтобы ещё и боль, не от раны, а от случайного ушиба. И тут до меня вдруг дошло, что это не сон. День 1. И тут до меня вдруг дошло, что это не сон. Сердце рванулось к горлу и тут же ухнуло вниз. Мир словно подёрнулся рябью, горизонт качнулся и земля ухнула из-под ног. Очнулся уже в палатке, на кровати с панцерной сеткой. Так её только в санитарную поставить успели. Надо же, старасти мардасти какие. Сам лел, словно барышня Хорошо хоть в туалет сбегал перед вылетом, попить не успел и в полёте потел. Иначе и вовсе мокрый был бы. Впрочем, в реальных боевых частях это не заподло. Хоть обосрись, а если есть что ж по делу, то и претензий к тебе никаких. Так подколю и то не факт. Хотя и шуточка со мной случилась. определённо не для слабонервных. Как это меня угораздило, а? И самое главное куда? А также зачем? Рядом с кроватью мужик сидит, похоже, ждал, когда проснусь. В форме, беловырей всей доблеятости. Глаза стыло бесцветные, а кажется, будто тёмный весь, обугленный какой-то, душой, наверное. В голове щепнуло. Особисть. Старший лейтенант ГБ Альгирдус Йонасович Катилюс. Литовец выходит. Третий с недавнего времени и пока ещё отдел НК О. Ага. Храбавец, значит, ГБня в гости к нам. Ну не так, чтобы очень молод для старлея. Впрочем, их дело кто знает, век бы не знать. Что проснулся, просёт сразу. на даже не шелохнулся. Смотрим друг друга в глаза, типа кто кого переглядит. Прежнего меня, похоже, дрожь пробирает. Мне тоже недюжевуже уютно, но не так, чтобы очень отбоялся своё. Как самочувствие Малышев? Спокойно так. Акцента нет. Единственно, какой-то слишком правильный, что ли, выговор. Ага. «Малышев, вот значит как! Откуда-то знакомая фамилия! Ну, давай-ка мы лучше сейчас по-быстренькому чужого выпустим с его страхом, а? А то этот с тылоглазый, похоже, не зря своя хлебушка трескает, сходу приступит контру выискивать. Нам же в контры не хочется, вроде как ни к чему нам это совсем». В столь стрёмные тем более времена. «Хорошее самочувствие. Спасибо, товарищ старший лейтенант госбезопасности», — бормочу с корговоркой, пытаясь привстать с кровати. «Взгляд по максимуму преданный. Боюсь, и на самом деле иначе почувствует. Знаем я эту публику. С тех пор, если и поменялось, так разве что поплоше стало». Однако и говорок же у меня Деревня-деревняй, Причем глухое такое поволжье. Этих ни с чем не спуташь С их жестким безударным «О!» И привязчивая штука, И это, до безобразия. У бабарей до самой смерти такой был, Как начнет «Окать», То хош стоя, хош падай. Пацаны подмосковные, помню, Аж усыкались за глаза. В глаза же и не думали. Уважали, потому как. Было за что. А долго я? Минут десять. Ничего-ничего. Лежите. Пауза. А как это вы взлетели? Вот так, без приказа, без ракеты, без всего. Я виноват, товарищ старший лейтенант. Сон прояснился, что немцы напали, а я в дежурном звене. Побежал, спросу, а не смотрю. И вправду летят. И что, тоже вот так взял да и полетел, а? Я, товарищ старший лейтенант, вообще думал, что сон это всё время. Даже когда взлетел, не понимал ещё. Только потом чувствую, нога болит, уши, в которой во сне не бывает, чтоб нога вот так вот болела, и понял, что не сон. Когда старший лейтенант пролов докладывал уже так испугался, что аж сомлел тут же. Что мне теперь будет за это, а, товарищ старший лейтенант? Вот так. Чистую правду. И ничего кроме правды и страха с ужасом побольше. Может, и проскочу? Наверняка проскочу. Забота у него сегодня и так выше крыши должно быть. Раз нас ночью по тревоге не подняли, значит, связи не было. Скорее всего, и сейчас нет. Почему? Черт его знает. Проводную, ясное дело, Брандербург порезал. А вот что с радиосвязью? Нет, и все тут. Не Копенгаген я по части радиосвязи. А с Хребко тоже во сне договорились, чтоб с Сулимой поменялся? Да не знал я ничего. Сам удивился во сне, то есть, ну, не во сне, а... Вот у хрипкого спросить, товарищ старший лейтенант. Предопрежидал и тебе, Петрович, что эти твои посиделки по лежалке до броме кончатся. Да и не представляю, как можно было прикрыть его. А завист шёстрый молодого, похоже, успел уже допросить. Раз не спрашивать сходу, куда тебя труп Петровича зашерел? Что-то я не слышал. чтобы вы раньше на полетах особо блистали. — Да точно, товарищ старший лейтенант, но ведь мечтал блистать. Больше всего на свете мечтал. Думал, хоть во сне сбывается моя мечта. Гля, а это и не сон вовсе. — Патронов-то хоть знаешь, сколько израсходовал, а? Костик? — Ага, Костик, значится. -то. Чужой. Тоже. Уже хорошо. Хоть с этим не облажаюсь. Не могу знать, товарищ старший лейтенант, Бой же был и сон. Тридцать один с правого и тридцать два с левого. За два, собственно, боя. Ты ведь вроде раньше и стрелял не так, чтобы очень, а? Точно так? Так ведь в сне же. Ладно, отдыхайте пока, товарищ младший лейтенант Малышев. Как-то очень быстро, слитным скользящим движением поднялся и вышел. Похоже боец однако, рукопашник в смысле. Движения такие будто смазанные. С виду вроде как неторопливые, а на самом деле очень экономные и скорые, координированные. Или это порода у них такая? За ним сразу Эскулап заходит в белом халате, не ошибёшься. Костик знаком с ним мало, так поверхностные осмотры не более того, поскольку у здорового кислун в Африке. Сволочуга сельско-деревенская, аж завидно. Тут расспросил ответы те же. Осмотрел лежа, смотрел стоя, померил давление, заставил поприседать, снова померил. Потом обычная канитель со взглядом на нос влево-вправо-вверх, следованием руке, касанием этого самого не шибко крупного носа, указательным левой и правой, молоточком по колену. Кажется, все. Ну, судя по всему, здоров как бык, говорит, как приговаривает. Ну, Но... на уж с кем-с кем. -с кем... А с эскулапами у меня, увы, ну очень большой опыт общения. Со здешним мною, ну не мною точно не сравнить. Не прошло я десяти минут, как клизмат сломался, с учетом специфики текущего политического момента. К тому же юнкерсы мои он уже видел. Главное, допуск полетам дал. Живем!